Граф Нулин. Стихотворная повесть. 1825 год. Опубликована в 1827. Наталья Павловна. Молодая помещица, недавно вышедшая замуж и скучающая в деревне. Героиня стихотворной повести, варьирующей довольно слабую, Пушкин, поэму Шекспира «Лукреция», издана в 1594 году, а также стихотворную сказку Дмитриева «Модная жена», 1791 год. Сюжетной основой для шекспировской поэмы послужил «Месяцы слов», виде «Фасты» и «Повествование Тита Ливия». До Шекспира к трагической истории верной римлянки обращались Чосер, легенды о славных женщинах, XIV век, другие английские сочинители. Фабула Лукреции в изложении Аникста такова. «Сын царя Секст Торквений» Прослышав о красоте и добродетели Лукреции, жены Калатина, загорается страстью к ней. Он покидает военный лагерь, где находится также и муж Лукреции Калатин, и проникает в дом красавицы. Убедившись в справедливости рассказов о ней, охваченный страстью Тарквиний решает овладеть ею. Проникнув в ее дом, он пытается уговорить Лукрецию разделить его страсть, но видя, что ни просьбы, ни угрозы не действуют, Он прибегает к насилию. Обесчещенная Лукреция рассказывает о своем позоре мужу и друзьям, требуя, чтобы они кровью смыли нанесенное ей оскорбление, и после этого закалывается. Калатиной римляне, возмущенные насилием Торквини, изгоняют его из Рима. В свою очередь, героиня Дмитриева, молодая жена старого барина Примила Лукреция, отправив кривого мужа пролаза в английский магазин и французскую лавку, Наставляет ему рога с щеголем-миловзором. Иванечка седой, простясь с женою молодой, В карету с помощью двух долгих слуг втащился, Сел, крякнул, покатился. Но он лишь со двора, а гость к нему на двор, Угодник-дамский-миловзор. Взлетел на лестницу и прямо порх к уборной, На тяжких ивериях ворота заскрепели. Бич хлопнул, и супруг с таинственным лицом явился на конях усталых пред крыльцом. Но собачка-фиделька своим лаем предупреждает любовников о возвращении мужа. Кто мог бы отгадать, чем кончилась тревога? Муж в двери, выставив расцветшие дворога, вошел в диванную и видит, что жена полглаза на него глядит сквозь тонко сна. Пример согласия.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 Жена отвергает соблазнителя, ибо уже не верна мужу с другим. Предполагала легкую двусмысленность ситуации и только. Поначалу кажется, что в таком же чисто пародийном ключе дан образ и пушкинской героини русской Лукреции. Тем более, что вослед Дмитриеву Пушкин именует свою стихотворную повесть сказкой. В первом же стихе появляется слово «рога». «Пора, пара, рога трубят!»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 Читатель вправе ожидать, что плоды просвещения, французская легкомысленность, дадут о себе знать. Не век же Наталье Павловне читать скучнейший сентиментальный роман «Любовь Элизы и Армана». Да наблюдать за дракой козла с дворнягой и индейки с петухом. И тут опрокидывается коляска проезжающего мимо графа Нулина. У скучающей хозяйки есть повод зазвать гостя. Действие переходит в новую сюжетную фазу. Вместе с Нулиным читатель теряется в догадках, содержат ли кокетливые слова и жесты молодой помещицы намек на готовность к чему-то более серьезному, чем флирт. Увы или к счастью, нет. Разбуженная графом, который прокрадывается к ней в спальню, ей сыплет чувства выписные и дерзновенной рукой коснуться хочет одеяло. Наталья Павловна влепляет нахальному торквению, герой-любовник поэмы Шекспира, пощечину. Своим звонким лаем шпиц будет служанку. Нулин вынужден ретироваться. Сюжетные обстоятельства модной жены, кажется, полностью изменены. Впрочем, утром хозяйка встречает гостя, как ни в чем не бывало. Знакомец с вернувшимся мужем, после отъезда графа обо всем рассказывает супругу, который грозит затравить Нулина псами, как только что затравил русака. И лишь тут, после ложной развязки, читатель узнает, кто больше всех смеялся над происшедшим. Лидин, их сосед, помещик трех лет. Лидин, типовая водоевильная фамилия. Любовная схема модной жены только что отмененная, а восстановлена на другом сюжетном уровне. Но историческая рамка, в которую Пушкин с помощью позднейшей заметки о графе Нулине в 1830 году поместил комический сюжет, полностью переменила и статус героини. В конце 1825 года находился я в деревне, перечитывал Лукрецию. Я подумал, что если блукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? Лукреция бы не зарезалась, публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир, и история мира были бы не те. Итак, республику консулами, диктаторами, катонами, кесарем. Мы обязаны соблазнительному происшествию, подобно тому, которое случилось недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде. Граф Нулин писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения. Сближение тут заключено не только в параллели с судьбой самого Пушкина, который случайно остался в Михайловском и не попал на Сенатскую площадь, а вместо этого сочинил 13 и 14 декабря графа Нулина. Но и в том, что именины Натальи Павловны приходятся на день Бородинской битвы, на что обратила внимание еще Катенин. То есть она во всех смыслах носительница здоровых и естественных начала русской жизни, на которые покушается Нулин. При всем своем пансионном воспитании Наталья Павловна не примила,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 Внутренняя патриархальность при внешней французскости Натальи Павловны роднит ее с Татьяной Лариной из Евгения Онегина, параллель графа Нулина с которым отмечена еще Эхенбаумом. Нулин. Граф – неудачливый заезжий соблазнитель. Подчеркнуто говорящие фамилии у Пушкина редки. Граф Нулин – именно такой случай. Резкая оценочность – нуль, ничто, ничтожность. Несколько смягчена насмешливая интонация повествования. Образ Нулина восходит к образу Тарквии из поэмы Шекспира Лукреция, полностью, в том числе сюжетно, переосмысленному, а также к Щеголю взору из модной жены Дмитриева. Вместе с французским слугой Пикардом Нулин возвращается из чужих краев, где полуразорился, зато запасся модными одеждами и модными идеями.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 Нулин прокрадывается в спальню хозяйки, чтобы получить звонкую пощечину и быть затравленным крошечным шпицем, как заяц-русак, которого на охоте затравил муж Натальи Павловны. Описание Нулинского вторжения в спальню парадина повторяет сцену покушения Черномора на честь Людмилы в Руслане и Людмиле. Наталья Павловна раздета, стоит параша перед ней. Друзья мои,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 Наш герой ей сыплет чувства в описные, и дерзновенную рукой коснуться хочет одеяло. Граф Нулин. Сравните. Три девы в миг опять явились, и в круг нее засуетились, рукой их нежной, раздета сонная княжна, прелестно прелестью небрежной, в одной сорочке белоснежной ложится почивать она. Раздался шум. Озарена мгновенным блеском тьма ночная, мгновенно дверь отворена. Безмолвно, гордо выступая, ногими, саблями сверкая, арапов в длинный ряд идет. Попарно, чинно, сколь возможно, и на подушках осторожно седую бороду несет. Ушон приближился. Тогда княжна с постели соскочила, седого Карлу за колпак рукою быстро ухватила, Дрожащий занесла кулак и в страхе завизжала так, что всех арапов оглушила. Трепеща скорчился бедняк, княжны испуганной бледнее. зажавшие уши поскорее хотел бежать, но в бороде запутался, упал и бьется. Встает, упал. В такой беде арапов черный ряд метется. Шумят, толкаются, бегут, хватают колдуна в охапку и вон распутывать несут,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 Прозвание, которое дает ему автор, полувлюбленный, нежный граф, влюбленный граф, рассыпанные по тексту полунамеки, бес не дремлет. Все это указывает на отдаленную связь Нулина с образом влюбленного беса из романа Жули Кизотта «Ле диабле амо» и более прямую с пушкинским планом повести о влюбленном бесе «Москва в 1811-1810 году». Старуха, две дочери, одна невинная, другая романическая. Два приятеля к ним ходят. Один развратный, другой влюбленный. Бес. Влюбленный бес. Любит меньшую и хочет погубить молодого человека. План этот был набросан, видимо, в 1821-1823 годах. Позже, в 1828 году,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 едущим в вечный город Петрополь. Наконец, броня Святую Русь, Нулин окончательно обнаруживает свои демонические, мелкобесовские черты, а его неудавшаяся попытка соблазнить Наталью Павловну превращается чуть ли не в метафорическую попытку соблазнения России. А то, что этот демон-соблазнитель, этот апокалиптический персонаж пуст и смешон, неудивительно. Многие сочинители 1830-х годов будут писать о пустоте, мелкости и безликости нового зла, приходящего на смену прежнему злу, грозному, сильному и внешне ужасающему. Сравните образ Чичикова, других персонажей Гоголя. Но главное, попытка поделить Россию на ноль заведомо обречена, как заведомо обречена любовная попытка Нулина. Граф возвращается с запада, но сам он отнюдь не европеец. Все, что он подчеркнул в Париже, можно узнать, не выезжая из деревни и читая, подобно Наталье Павловне, московский телеграф. Он возвращается в Россию, но столь же далек он и от русскости. Между тем, есть живая сила традиции, укорененной в самом строе отечественной жизни. Однако, едва приблизившись к таким философским и чересчур торжественным обобщениям, Пушкин поворачивает назад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 Гаспаров. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. Эйхенбаум. О замысле графа Нулина. Что посмотреть. Поэму граф Нулин читает Сергей Юрский.